ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ. Восемь часов утра. Изуродованная нога заболела. Остро невыносимо. Это было последнее тяжкое ощущение в сумбурном путаном сне. Балашов мучительно сморщился, застонал с и окончательно проснулся. В темных шторах затерялась маленькая дырочка. а сейчас ее отыскал тонкий луч солнца, повисший поперек спальни. Луч дымился крошечными пылинками, от этого казался горячим. — Сегодня будет, наверное, жарко, — подумал Балашов и рассмеялся. — Ничего себе каламбурчики я с утра придумываю. Но от этого настроение сразу улучшилось. Он повернулся на другой бок, осторожно перекладывая руками больную ногу алла лежала к нему спиной прикрыв рукой голову балашов легонечко провел рукой по ее спутанным пуанным черным кудрием но алла не просыпаясь оттолкнула руку сердито пробормотала что то со сна беда ухмыльнулся балашов мир требует свободы народа африки требуют жены требуют а зачем она им